Глава 28. Новые горизонты. Примерно в то же время, когда я ушла из LGC Forensics, было объявлено о закрытии ЭКС. Никто в индустрии криминалистики не считал это хорошей идеей, даже мы их конкуренты. ЭКС была не только самым крупным поставщиком криминалистических услуг того времени, но и оставалась, очевидно, стабильной и надёжной организацией. Она могла и должна была быть модернизирована и переведена на коммерческую основу несколькими годами ранее, подобно тому, как это произошло в LGC под руководством Ричарда Ворсвика. Мне казалось, что ЭКС наконец нашла человека, способного это осуществить, в лице своего последнего генерального директора Саймона Беннета. Однако у МВД явно закончилось терпение с учётом 2 миллионов фунтов убытка, которые, согласно отчётам, ЭКС приносила каждый месяц. Ироничным было то, что ужасные финансовые затруднения ЭКС как минимум отчасти были связаны с дополнительными обязанностями, возлагаемыми на нее МВД, касающимися проведения исследовательской работы, заседания в экспертных комиссиях и тому подобного. ЭКС все эти функции с радостью выполняла, поскольку они давали ей значительное коммерческое преимущество перед другими поставщиками услуг и позволяли время от времени запускать руки в правительственный карман. Только в 2009 году в организацию было вложено 50 миллионов фунтов. Тем не менее, катастрофа назревала давно, и они должны были её предвидеть. Уходя из LGC Forensics, я знала, что дела у компании идут хорошо, и она способна справиться со всем, включая самые громкие и запутанные уголовные дела. В некоторых случаях ей удавалось преуспеть там, где ЭКС не справлялась. Так что, когда ЭКС была окончательно закрыта в 2012 году, было совершенно неудивительно, что LGC стала ведущим поставщиком криминалистических услуг в Англии и Уэльсе, а также крупнейшей независимой криминалистической компанией в Европе. Частью моего соглашения при уходе из LGC было неучастие в течение года в рынке криминалистических услуг в Англии. Мы с Крисом Крэгом в последнее время прорабатывали возможность обучения криминалистов из Ливии, относительно чего, подозреваю, у LGC всегда были некоторые сомнения. Таким образом, полагаю, они были весьма рады передать это дело нам, когда мы предположили, что это может послужить основой для нашей новой компании Axiom International. Кроме того, это предоставило LGC возможность заключить со мной новую сделку, по условиям которой мне не только запрещалось участвовать в английском рынке криминалистических услуг, но и как-либо контактировать с шестью обозначенными криминалистическими компаниями, причем среди них оказалась и моя собственная – Forensic Access. Мы решили, что дело того стоит, и в итоге, хоть это и не было каким-то моим грандиозным планом, нацелились на зарубежный рынок нам чрезвычайно повезло уговорить судью Джона Стивенса стать президентом новой компании. Своей ключевой задачей мы видели помощь властям других стран с их трудностями в области охраны правопорядка и криминалистики с использованием всего опыта, накопленного в Великобритании за последние десятилетия работы. Когда мы основали новую компанию, у нас не было своего офиса, лишь большой амбар под Аббингденом часть которого быстро переделали, чтобы разместить немногочисленных ключевых административных и научных сотрудников. Я уже и забыла, как сложно основывать компанию с нуля. Недаром же говорят, что человек запоминает из своей жизни больше хорошего, чем плохого. И с возрастом это только усиливается. Какова бы ни была причина, пришлось заново извлекать многие из тех мучительных уроков, которые были мне преподнесены, когда я открывала Forensic Access, а затем и Forensic Alliance. Контракт, подписанный нами с Крисом еще в LGC, подразумевал разработку и реализацию колоссальной учебной программы, чтобы превратить 107 ливийских ученых в 107 экспертов-криминалистов. Утратив тесную связь с LGC, мы были вынуждены найти другого крупного партнера, который помог бы нам все это организовать. Родной город Криса – Хаддерсфилд. И в годы работы в полиции Западного Йоркшира он наладил отличные связи с местным университетом, проводившим множество учебных занятий для йоркширской полиции. Поэтому Крис обратился туда с предложением оказать нам поддержку. Его познакомили с Эндрю Боллом, профессором инженерной диагностики и проректором по исследовательской и коммерческой деятельности. Заручившись поддержкой ректора, профессора Боба Краена, а также профессора коммерции и управления Грэма Лесли, Эндрю проявил себя просто блестяще, по сути, позаботившись о том, чтобы мы получили от университета все, что только было возможно. Помимо лабораторий и оборудования, у нас появился доступ к преподавателям и всей инфраструктуре, необходимой для того, чтобы позаботиться о 107 людях и их семьях в течение полутора лет, необходимых по нашим прикидкам для обучения. Тем временем мы должны были обеспечить всевозможных инструкторов и подготовить специальные лаборатории, чтобы наши студенты могли получить опыт непосредственного применения полученных знаний на практике. В результате этого сотрудничества мы разработали уникальный учебный курс, сочетавший теоретические и практические занятия. Теория была нужна, чтобы преподнести будущим криминалистам научные основы проводимых анализов, в то время как практические занятия должны были помочь им оказывать своей местной полиции и судам высококачественные криминалистические услуги. Наш план явно впечатлил правительство Ливии, и холодным снежным декабрём 2010 года начали прибывать первые студенты. Перед началом самих занятий мы провели для них полугодовой курс английского языка, чтобы все они подтянулись до нужного уровня и без проблем понимали, чему их учат. Затем познакомили их с понятием криминалистической грамотности, покрывающей все области криминалистики, к которой у меня особый интерес. Разумеется, каждый эксперт должен специализироваться в конкретной области, например, в исследовании места преступления или токсикологии. Однако у каждого специалиста должны быть некоторые знания и понимания и других областей нашей науки. Без этого криминалисты не будут понимать своей роли, и не смогут должным образом взаимодействовать с остальными коллегами, занимающимися другими аспектами какого-нибудь комплексного расследования. На следующем этапе мы разделили студентов на 13 групп по отдельным специальностям и провели углубленное обучение практической криминалистике. Наконец, мы организовали несколько междисциплинарных коллективных упражнений и проведение индивидуальных исследовательских проектов. Наш курс прошел с большим успехом. 85 из 107 первоначальных студентов получили степень магистра наук. Из них 45 без троек и 12 с отличием. Пока я веду этот рассказ, 13 студентов из нашего первого набора заканчивают свои докторантуры при университете. Они оказались по-настоящему хороши, а некоторые были и вовсе по любым меркам выдающимися. На этом наша работа с ними не завершилась. Строительство и оборудование новой большой постоянной лаборатории в Триполи было остановлено в ходе гражданской войны в 2011 году. В связи с этим по завершении обучения мы отправились вместе со студентами в Ливию, где следующие пять месяцев помогали им возвести новую лабораторию и применять полученные знания для содействия местной полиции в раскрытии реальных дел. Я говорю «мы», но не провела все эти пять месяцев там и приезжала лишь по необходимости. Было невероятно приятно увидеть первые успехи новоиспечённых ливийских криминалистов после их возвращения в Триполи. Так в 2013 году они раскрыли дело, связанное примерно с шестью-десятью смертями и семистами случаями отравления, которые, как определил их токсиколог, были вызваны передозировкой метанола при употреблении алкогольных напитков местного производства. В рамках другого дела им удалось продемонстрировать, что несколько пожаров — изначально списанных на короткое замыкание, на самом деле были следствием поджога. За прошедшие с тех пор месяцы и годы мы приняли участие в огромном количестве проектов, связанных с наращиванием стратегического потенциала, ведомственными реформами и развитием национальной безопасности по всему миру. Мы работали с зарубежными полицейскими управлениями, органами национальной безопасности и уголовной юстиции, как через собственное правительство этих стран, так и от имени правительства Великобритании, в том числе в других уголках Европы, в Африке, на Среднем Востоке, в странах Карибского бассейна и Азии. Наша работа, разумеется, отчасти касалась криминалистики, и передо мной встали новые грандиозные задачи. Нужно было учесть потребности и, что не менее важно, возможности местной полиции. Опыт, полученный мной около 30 лет назад, когда мы с Расселом отправились в Нигерию, чтобы помочь с новой лабораторией, тоже пригодился. Он помог понять, отталкиваясь от местных требований, какие именно лаборатории лучше построить и какое оборудование для них следует заказать. Я относилась к тем, кого легко удивить даже до того, как 45 лет провела в криминалистике. Тем не менее, я была по-настоящему шокирована тем, как впустую тратились деньги в лабораториях по всему миру. Одной из главных причин этих нерациональных трат было то, что за покупку оборудования отвечали сотрудники, ничего не знающие о том, для чего оно будет использоваться. Помимо желания быстрее что-то продать и положить в карман прибыль, люди зачастую склонны полагать, что чем больше прибор и чем на нем больше мигающих лампочек, тем лучше. В итоге мне доводилось видеть, как чрезвычайно дорогостоящие приборы использовались в качестве кофейных столиков, либо собирали пыль в заброшенных уголках здания попросту из-за того, что никогда бы не понадобились криминалисту, а если бы даже и понадобились, местная электросеть не смогла бы обеспечить технику необходимым питанием. Другие трудности касаются того, каких именно учёных необходимо нанять властям. Не будучи криминалистами, они нуждаются в специализированном образовании, заточенном под местные условия, распространённые на этой территории типы преступлений, приоритеты полиции и правительства, культурные ценности. Кроме того, они должны быть в состоянии предоставлять качественные услуги, на которые можно положиться, а не просто пускать пыль в глаза, способствуя судебным ошибкам. Я уже говорила ранее, что криминалистика — невероятно мощный инструмент правосудия, но в неправильных руках он может быть и чрезвычайно опасным. И это касается всех стран, насколько бы там ни была развита криминалистика. Мы помогали раскрывать дела и исправлять судебные ошибки во многих уголках мира, работая с полицией, родственниками жертв и адвокатами. Это была увлекательная работа, открывшая для нас совершенно новые горизонты. Конечно, некоторые криминалисты отказываются работать в странах, где существует смертная казнь, и можно легко понять, почему. Я же придерживаюсь несколько другого подхода. Если где-то собираются применять криминалистику, то лучше бы это делать правильно и раз я способна как-то на это повлиять, непременно должна это сделать. Так я могу познакомить людей с типами анализов, которые у них никто не проводит, либо объяснить недочеты в используемых процедурах или интерпретации результатов анализов. Одно из дел, наглядно проиллюстрировавших, как от качественной работы криминалистов могут зависеть человеческие жизни, было связано с предполагаемым убийством иракским рыбаком сотрудника береговой пограничной службы Кувейта, Утверждалось, что вместе с другими этот рыбак, занимавшийся нелегальным рыбным промыслом у берегов Кувейта, застрелил пограничника, зашедшего на судно, чтобы их арестовать. Эта версия подкреплялась результатами баллистической экспертизы, согласно которой выстрел был совершен кем-то с лодки, а также доказательствами на основании ДНК экспертизы, показавшей, что оружие держал именно этот рыбак. Посольство Ирака в Кувейте попросило нас проверить эти доказательства, чтобы понять, насколько на них действительно можно полагаться. В связи с этим сотрудники «Эксием» провели некоторое время в Кувейте, изучая вещественные доказательства, проверяя записи местной лаборатории и общаясь с адвокатами. В результате они пришли к заключению, что, судя по траектории смертельного выстрела, он не мог быть совершен с рыбацкой лодки, и пуля прилетела сбоку от нее, со стороны воды. Другими словами, выстрел, должно быть, был произведен с лодки самой береговой пограничной службы, и смерть наступила в результате случайной стрельбы по своим. Что касается доказательств на основании ДНК, то с учетом обстоятельств дела оно могло попасть на оружие вторичным путем. Эти объяснения, судя по всему, были приняты судом, и автоматический смертный приговор, грозивший рыбаку, был заменен на пожизненное тюремное заключение. Порой приходится принимать, что лучший возможный результат не обязательно будет идеальным. Тем не менее, это было важное дело, поскольку была спасена жизнь. Оно показало, что доказательства на основании криминалистической экспертизы могут быть ошибочными и чрезвычайно опасно автоматически воспринимать их за непреложную истину. Среди множества разнообразных дел, которыми занималась Эксиам, несколько были связаны с оборотом наркотиков в другой стране, где существует смертная казнь, И каждый раз к нам обращался адвокат, представлявший обвиняемых. В каждом деле имелись доказательства, полученные в официальной криминалистической лаборатории, которая была в той стране правительственным ведомством. И каждый раз нам удавалось продемонстрировать, что из-за несоблюдения лабораторией общепринятых стандартов имелись большие сомнения по поводу полученных результатов и сделанных на их основании выводов. После того, как наши показания принимались судом, Смертельный приговор, полагающийся за вменяемое преступление, заменялся более мягким наказанием. Надеюсь, что однажды мы сможем напрямую помочь таким лабораториям добиваться результатов, заслуживающих большего доверия. В рамках одного из других дел Axiom голландский обвинитель попросил нас заново исследовать дом в Нидерландах на предмет каких-либо доказательств его причастности к расследуемому преступлению с применением насилия. В другой стране мы провели экспертизу ряда исторических документов и подписей для того, чтобы установить законного наследника одного древнего монашеского ордена. Кроме того, мы занимались и громкими нераскрытыми делами в Европе, Африке, о странах Карибского бассейна и на острове Маврикий, будучи нанятыми представителями частного бизнеса, родственниками жертв и их адвокатами, недовольными тем, что полиция не докопалась до сути подозрительных смертей или явных убийств. У компании Axiom, специализирующейся на службах безопасности и юстиции во многих уголках планеты, в особенности в ослабленных недавними военными конфликтами регионах, имеется уникальное преимущество в виде чрезвычайно богатой квалификации в области криминалистики. У нас была возможность чрезвычайно плодотворно использовать свои знания и опыт, чтобы помогать не только с расследованием отдельных дел, но и с такими фундаментальными задачами, как проектирование, строительство и оборудование местных лабораторий, разработка интеллектуальных баз данных и электронных систем управления делами, а также обучение специалистов широкому спектру криминалистических дисциплин в соответствии с международными стандартами. Поэтому я была чрезвычайно довольна тем, как всё сложилось, и тем, каким многогранным вышел мой профессиональный путь. Обучившись криминалистике, Я помогала сначала обвинению, а затем защите. Помогала полиции, участвовала в разработках и расследованиях запутанных дел. И вот теперь оказывала услуги за рубежом. Много лет назад, с удовольствием собирая морские огурцы на побережье острова Уайт, я и представить себе не могла, что однажды стану криминалистом. Или что буду бороться с преступностью и судебной несправедливостью, причем не только в Великобритании, но и в других уголках мира. Причём совершенно не так, как это обычно изображают на телевидении и в фильмах. Не говоря уже о том, что буду продолжать этим заниматься, когда мне будет под 70. Можно было подумать, что за 45 лет в криминалистике я повидала всё. Но разумеется, это не так. Разнообразию отдельных дел попросту нет предела. Кроме того, хоть в том, чем я занималась, потребность и не иссякнет, так как люди в целом продолжают вести себя точно так же, открывается новый фронт в области киберпреступности. И для борьбы с ней нам нужен новый взгляд, другие навыки и передовые технологии.